Глава седьмая. Закария. Вольное Баронство. На самом деле я, конечно, понимал, что ни о каком род Вирторнелл всегда будет поддерживать род Виртосвольт и Вирприз, речь не идет. Но на ближайшем совете он нас себе точно поддержит, а большего мне и не нужно. Ведь не случись этого бездарного нападения, его голос на совете баронов точно был бы против. Теперь, из-за глупейшей выходки этой малолетней истерички, мы получили плюс один голос. «С вами приятно иметь дело», — широко улыбнулся и кивнул барону на прощание. Затем обратился к его старшей дочери. «Леди Реджина очень рад знакомству. Надеюсь, мы с вами еще встретимся». «Мой довольный вид и невинный флирт, с приветливо улыбнувшийся мне в ответ старшей сестрой», — окончательно взбесил Юргена. Он и без того держался из последних сил, чтобы не проткнуть меня шпагой. В этих вопросах, похоже, он полностью поддерживал младшую сестру. — Отец, как ты можешь с ним о чем-то договариваться? Он же смеется над нами. — Если у тебя не хватает мужества отстоять честь рода, позволь, это сделаю я. Поборник родовой чести обратился ко мне, яростно сверкая глазами. Пока его не успели остановить родственники, гневно выпалил. «Ты негодяй! Убийца и вор! Я, Юрген Вирторнелл, вызываю тебя на поединок до смерти! Призываю всех вокруг в свидетели!» Толстая леди охнула и схватилась за сердце. Барон закаменел лицом, сжав кулаки, а обе сестры побледнели, опасливо глядя на меня. Толпа, стоящая вокруг и жадно впитывающая каждое слово, радостно загудела, предвкушая кровавое зрелище. К нам протолкались двое стражников. Узнав про намечающуюся дуэль, начали пояснять, где и при каких условиях можно провести поединок. «Где же в были, когда меня чуть не прирезали средь бела дня? Прямо как в моем прежнем мире, стража везде одинаковая». Оказалось, совсем рядом, за ближайшими домами, нашлась пустая, ровная площадка. Распорядителем стал один из стражников, моим секундантом наш охранник, а молодому Верторналу его отец. Ко мне подошла Эбигейл, и вдруг неожиданно чмокнула меня в щеку. «На удачу!» — нарочито громко произнесла она. «Зак, этот юноша, конечно, тебе не противник. Ты его не мучай, закали по-быстрому и пойдем». Я хочу пирожных и ягодного сбитня. Тут недалеко отличная кондитерская. Ты ж моя умничка, — с уважением подумал я. Тонко все рассчитала. Во-первых, я заметил, что после ее слов мать и младшая дочь начали рыдать. Барон помрачнел еще сильнее. Даже непробиваемая Реджина нервно затеребила оборку платья. и, главное, шпага в руках моего противника стала заметно подрагивать. Во-вторых, такой выходкой Эбигейл старательно зарабатывает себе репутацию опасной, совершенно безбашенной оторвы. Наверное, надеется так отвадить потенциальных женихов, случись что со мною, но это вряд ли. Еще оценил ее хладнокровие и выдержку. При всем внешнем спокойствии и беспечности в глазах читалась сильная тревога за меня. Я скинул камзол, взял в руки клинки и вышел на ровную, утоптанную площадку. Молодой Юрген встал напротив и, как только распорядитель дал отмашку, начал медленно приближаться, одновременно обходя меня по кругу. «Я тоже не стал форсировать события». Неспешно пошел в противоположную сторону, полностью отдав ему инициативу. Мы закружились, делая короткие, осторожные выпады и разрывая дистанцию, как только один из нас предпринимал хоть сколько-нибудь опасную атаку. Парень явно меня побаивался, хотя в решительности и благородстве ему не откажешь. Видна даже какая-то школа, наверняка папаша не пожалел денег на учителя фехтования для наследника рода. Да, он кое-что умеет, не удивлюсь, если даже слывет одним из лучших молодых фехтовальщиков в округе и известным дуэлянтом, но куда ему сопротив моего опыта? Ведь одно дело сражаться на аристократических дуэлях до первой крови с кучей правил и ограничений против таких же неопытных недорослей, как сам. Когда вокруг с восторгом охают юные влюбленные девушки, а все соперники точно на подбор, честны и благородны. Совсем иное дело я. У меня за плечами куча схваток с сильными, опытными бойцами, профессиональными наемниками, дружинниками, герцогскими гвардейцами. Я не говорю уже о живущих с клинка, бретерах, умертвиях и прочей демонической нечисти». И этот огромный опыт имеется у совсем молодого человека, что сбивает с толку многих противников. Ведь мы с этим Юргеном на вид почти ровесники. Уверен, вызывая меня, он рассчитывал, что как боец уж точно не хуже, а, возможно, и лучше. Вот теперь пришла пора развеять эти иллюзии. Я немного поднял темп, начал проводить атаки, от которых Юргену пришлось уйти в глухую оборону. Пару раз он попробовал огрызнуться, в результате чего заработал легкий укол в левую кисть и выронил Дагу. Толпа вокруг тревожно ахнула, поскольку большинство переживало за местного. Торнолов многие из присутствующих здесь знали, а я для окружающих пришлый, чужак, которому никто не рад. Еще на моей стороне были те, чьи семьи не в ладах с их родом, ну и Эбигейл, само собой. Через пару минут исход стал очевиден. Парень тяжело дышал и затравленно смотрел на меня. Он получил еще два легких ранения, но с обреченностью смертника все-таки продолжал отбиваться. Признаюсь, этот аттракцион давно можно закончить, но в мой план, выработанный по ходу поединка, не входило убивать беднягу. Таким образом, я готовил его семейку к тому, что собрался вскоре им предложить. И эта кровавая драма — лишь средство, чтобы сделать их сговорчивее. Наконец, когда даже последнему идиоту в толпе стало понятно, чем кончится дело, приступил к финальной стадии. Принял его клинок на дагу, закрутил и резким движением вырвал из руки. Толпа взревела, тучная леди Вирторнелл завыла тонким голосом, падая в обморок. Реджина что-то прокричала, сложив руки в молитвенном жесте. Похоже, просила богов или меня пощадить ее братца. Я шагнул к противнику и ударил Эфесом Даги в лоб. Парень закатил глаза и рухнул, как молодой дуб, подрубленный топором дровосека. Я упер остриез к ему в грудь и обратился к распорядителю. — Прежде чем закончить поединок, позвольте кое-что сказать барону. Получив утвердительный кивок, продолжил. «Барон Верторнелл, мне не хочется убивать вашего сына, но оставить все так тоже несправедливо, вы согласны?» «Что вы хотите за жизнь Юргена?» — хриплым голосом спросил бледный, как мел мужчина. «Вы задали правильный вопрос, я оглядел его семью». В глазах троих женщин читалась готовность пойти на все ради спасения их сына и брата. Вы и ваш наследник немедленно при свидетелях принесете баронессе Виртосвальд вассальную клятву. Позже оформим ее по всем правилам, а пока достаточно будет вашего слова. В толпе начался гвалт. Где это видано, чтобы не самый последний род в вольных баронствах принес вассальную клятву баронессе? Женщине? Да что там, какой-то соплюшки весь род, который состоит из ее одной. Такого не случалось лет сто, если не больше. Барон сжал кулаки, неприязненно глядя на меня, но отказываться не спешил. Его тут же окружили дочери и пришедшая в себя супруга. Втроем они что-то втолковывали ему, но, как видно, он сам тоже понимал, иного выхода нет. Терять наследника рода было гораздо худшим злом. «Я согласен!» Барон шагнул к Эбигейлу и, встав на одно колено, прочитал слова клятвы. Сестры в это время уже привели в себя неудачливого дуэлянта и теперь объясняли ему, что нужно сделать. Тот попробовал возмутиться, но тучная леди, не стесняясь зрителей, влепила строптивому сыну звонкую пощечину. Затем схватила за ухо, подтянула к своим губам и что-то зашептала, размахивая перед его носом пухлым кулаком. Младшая сестра зашла с другой стороны, хлюпая носом, захныкала, нашептывая мольбы бедолаге в свободное ухо. Мне стало его даже жалко, не хотел бы оказаться в такой ситуации. Как бы он ни попросил меня проявить милосердие и добить его. Зато смотреть на Эби было одно удовольствие. Такая игра чувств пронеслась перед моими глазами. Страх за меня, потом удивление, шок, восторг, и, наконец, горделиво-величественное лицо, словно королева, снизошедшая до своих подданных. Все же кровь имеет значение. Во мне нету и сотой доли ее врожденной аристократичности, хоть и числюсь тут сыном герцога. а она лишь баронесса. Когда все закончилось, я подошел к барону и тихонько сказал, «Ваша милость, не расстраивайтесь. Во-первых, вам некого винить в случившемся, кроме собственных детей. А во-вторых, могу поклясться, если вы не вздумаете нарушить обязательства, станете честно и добросовестно исполнять ваш вассальный долг, не только не пожалеете об этом, а окажетесь в существенном прибытке». Также не могу не предупредить, если вздумаете пакостить, весь ваш род постигнет судьба Веркрейвенов. Господин Верприс, — с некоторым пафосом ответил он, — если уж Торнеллы дали слово, они его сдержат, можете не сомневаться. Да-да, знаю, чего стоит слово вольного барона, — с усмешкой подумал я, беря под руку довольную, как накупанный слон баронессу, направляясь в ту самую кондитерскую. Надеюсь, пример его бывшего сюзерена удержит их семейство от глупостей, а для эби какая никакая поддержка будет все дальнейшее пребывание здесь можно выразить одним словом великолепно погуляли вдоволь отведали сладостей прошлись по лавкам где эби накупила себе всяких крайне нужных молодым девицам вещей обменялись подарками. Я купил девушке цепочку с небольшим кулоном, золото с эмалью, в виде зеленого четырехлистного клевера. Баронесса же в ответ подарила мне кружевной батистовый платочек. Очень нужная вещь, постоянно их теряю. Совет баронов прошел, что называется, без сучка и задоринки, хотя, конечно, недовольные тоже были. Большей частью из приближенных Вир Крейвена, и тех, кто уже положил глаз на занятое мной владение. Благодаря проделанной работе со старыми друзьями и компаньонами отца Эбигейл имелся небольшой перевес в нашу пользу. Хотя позиции оставались весьма шаткими. Не дай боги, кто-то переметнется и проголосует против. Неожиданный подарок судьбы в виде идиотских выходок отпрысков Вирторнелла увеличил наше преимущество. К его голосу добавились еще два, видимо, совсем мелкие, независимые от него бароны. Но это нам только на руку. Голос есть голос. В итоге в вольных баронствах появились два новых владельца, точнее один новый, баронство Вирприз, и баронство Виртосвальд возвращало себе прежнее название. Все полагающиеся документы нам торжественно вручили после окончания собрания. Король Ластер направлялся в покое принцессы. Предстоящий разговор его слегка тревожил. Монарх не знал, каким он будет. Когда неугомонная троица вернулась из графства Фолленд, принц с Настей устроили грандиозный скандал прямо на Малом Королевском Совете, закончившийся потрясающим разоблачением. милодора с ними не было сославшись на усталость она сразу отправилась в свои покои откуда предпочитала выходить как можно реже когда же аластер узнал что дочь теперь здорова ее полностью излечил непонятный загадочный юноша от радости он едва не запрыгал но как то странно искомкано об этом рассказывал Джером, будто о чем то не договаривал Графиня Вэрфолленд тоже неловко отводила глаза, сообщив, что они с принцем не маги и не могут пояснить некоторые детали. Миладоре, дескать, необходимо создать атмосферу любви и заботы, а также со всей деликатностью и учтивостью осмотреть придворному лекарю и магу. Когда ему доложили о результатах осмотра, ощущения были похлеще ушата ледяной воды за шиворот. «Ваше Величество, все просто прекрасно!» — бодро докладывал румяный королевский лекарь. «Телесному здоровью принцессы теперь ничего не угрожает Вергилий, «Вергелий, что-то вы не договариваете. Опытный политик, он на слуху уловил некую фальшь в словах лекаря. «Ваше Величество, дело в том, что принцесса... Э, ...немного грустит из-за такой кардинальной перемены в ее магическом ядре». Забегал глазами Вергилий Трант. «Но это уже сфера моего уважаемого коллеги». «Мистериус, в чем там дело?» Король перевел взгляд на придворного мага. «Дело в том, мой дорогой Аластер, что твоя дочь просто чудом осталась жива. Не знаю, кем был тот, кто ее спас, но я готов взять у него несколько уроков. Не совсем понял весь процесс». Такое впечатление, что он смог создать заново ее магическое ядро, вот только огневичкой ей больше не бывать. В каком смысле? Король хоть одаренным не был, но в основах магии разбирался. И кто же она теперь? Какое направление? Ее энергия отныне фиолетового спектра. Маг с прищуром посмотрел на вытянувшееся лицо монарха. что мы будем с этим делать мой дорогой аластер какой ужас произнес король когда отошел от шока это не опасно для нее такая перемена стихии в магическом смысле все превосходно сделавший это провел просто филигранную работу мистер риюз даже причмокнул губами в восхищении ядро функционирует стабильно резерв весьма хороший «У твоей дочери все задатки очень сильные некромантки!» Потрясенный король пытался переварить свалившуюся на него новость, но получалось пока неважно. «Великие боги! Какая издевка судьбы! Мелодора ведь с детства их на дух не переносила и даже боялась! Еще старый король, мой отец со своими историями!» Любил он рассказывать всякие страсти про запретных магов. А вот тут действительно есть проблема. Маг сурово глянул на лекаря. И лежит она не в области магии, а в душевном состоянии принцессы. «Что это значит?» — спросил король. «Она не желает принимать себя такой, какая она теперь», — со вздохом ответил лекарь. «Отчего находится в угнетенном состоянии духа? Вялость?» «Апатия и, в общем, отсутствие интереса к жизни. Но я надеюсь, со временем это пройдет. Даю ей укрепляющие зелья, бодрящие эликсиры, которые наша умная девочка по-тихому выливает в ночную вазу», не удержался от язвительного замечания Архимаг. «Кеневард, прекратите!» — взвился толстячок лекарь. «Вы не хуже моего знаете, что душевное здоровье — слишком тонкая область». Простым лечением тут не помочь. А рекомендовать вмешательство менталиста я тоже не могу. Возможно, непредвиденные последствия, вплоть до самых плачевных. Но что-то же делать нужно. Король устало потер лицо. Как помочь моей девочке? Прежде всего, ей требуется любовь близких людей. Надо показать, что она вовсе не чудовище, и новый дар — это не проклятие, а вполне... «Чудовище? Проклятие! Вергилий, что вы несете? Кто посмеет сказать такую дерзость принцессе?» «Увы, ваше высочество, это не мои слова», — лекарь опустил голову. «Принцесса Мелодора сама о себе говорит в подобном тоне. Потому и рекомендую всем близким, тем, чье мнение имеет для нее вес, проявить максимум сочувствия и разубедить ее в этом. Я так думаю, ваше величество...» Архимаг встал с кресла и подошел к окну. «Необходимо отвлечь нашу девочку от дурных мыслей. Найти ей учителя, который сможет убедить, что некромантия — такой же раздел магии, как и прочие. Да, со своими особенностями, но все же... Миладора — прилежная ученица, она с удовольствием проходила у меня обучение. Жаль, что теперь я не смогу быть ей полезен, тут нужен иной наставник». «И где же его взять? У нас нет архимага фиолетовой силы», — озадачился Аластер. «Так прикажи найти того молодого мага, который спас принцессу. Клянусь своей седой бородой, я сяду рядом с Мелодорой и стану совсем прилежанием обучаться этому искусству. Я, как архимаг, обязан иметь представление об всех аспектах магии». Мистериус вдруг округлил глаза, словно поймал какую-то мысль, и повернулся к королю. «Аластер! Интересно узнать, у кого же тогда учился этот парень?» Король задумчиво потер лоб. «Это... это что же получается? Теперь придется срочно менять старый закон о запрете некромантии. А тебе, кенни устраивать перестановки и расширять королевский совет магов? Не стоит так спешить!» Сначала нужно отыскать этого юношу. Не думаю, что он жаждет попасть в руки твоих любителей и разводить костры на площадях. Естественно, он их боится, потому и скрылся. Опасается, что вместо награды получит мучительную смерть. Да, я распоряжусь негласно начать розыск этого некроманта. Неплохо было бы как-то сообщить, что мы не желаем ему зла». Напротив, собираемся щедро одарить и готовы к сотрудничеству, — закивал король. — Хорошо, приказываю все надлежащим образом обдумать и жду вас с предложениями в начале следующей седмицы. Проводив их взглядом, король еще немного посидел, собираясь с мыслями... Затем медленно поднялся и направился в покои дочери, пытаясь на ходу продумать, как начать этот нелегкий разговор.